Айнс удовлетворенно улыбнулся и снова обратился к Гонда. Сходи поговори с ними, Гонда. Я отлучусь на некоторое время. Вот как. Тогда я пойду поговорить с теми шахтерами. Гонда смотрел на Дварфа, у которого было злое выражение в глазах. А что вы будете делать, Ваше Величество? Посланник моей стороны прибыл. Мне нужно встретиться с ним. Тогда до встречи. Айнс поднял руку в прощальном жесте и ушел. Его место было в углу зала. Айнс открыл дверь и направился в гостевую комнату, служившую также комнатой отдыха и кабинетом. Комната была обставлена очень роскошно, заполнена столами, креслами и шкафами. Внутри его ждал Демиург. Прости, что заставил явиться в такую даль. «Что вы? Это мой долг стремиться туда, где находитесь вы, владыка Айнс». Айнс пересек комнату и уселся в кресло, Он подал Демиургу знак, что тот тоже может сесть. Я читал отчеты. Здесь я был занят, так что прошу прощения за то, что вынудил тебя писать их, а не передавать на словах. Отчеты Демиурга касались его действий и приготовлений в Святом Королевстве. Разумеется, если бы Айнс выслушивал их напрямую от Демиурга, то это могло бы нарушить маскировку Айнца. Он принял это во внимание. Впрочем, ты сработал так хорошо, как я и ожидал от тебя, Демиург. Твои свершения можно назвать не иначе, как выдающимися. Большое спасибо, владыка Айнс. Демиург поклонился. И все же, я не могу и надеяться сравниться с вами, владыка Айнс. Вы надежно завладели сердцами этих дворфов? Айнс задумался, о чем речь. О том, как он вернул столицу? Или о том, как нанял кузнецу врун? Впрочем, действительно ли Демиург имел в виду это? Хм, похоже, ты уже все понял, Демиург. Думаешь, дварфы осознали это? Думаю. Они не столько осознали, сколько у них нет другого выбора. Почему здесь больше никого нет? Если бы тут был кто-то еще, Айнс мог бы использовать свой обычный прием. Рассматривая Демиурга, он заметил, что тот улыбается. Что смешного? Айнс чувствовал, как от улыбки Демиурга болит его несуществующий живот. Точно так же его пугала и улыбка Альбеда. От мысли, что они могли разгадать его уловки, отсутствующее сердце заколотилось чаще. «Если… если дварфы осознают, то что, по-твоему, стоит предпринять? Я сомневаюсь, что это будет большой проблемой. После того, как ты подготовишь наборы питания для набора кузнецов рун, с этим ты сможешь отмахнуться от любых слов дварфов». «О чем он вообще говорит?» «Тогда я надеюсь, что это не важно». Теперь, когда его попытки направить Демиурга провалились, Айнс решил оставить все как есть. Спрашивать слишком много о такой умной персоне, как он, может быть опасно. Тогда как проходит вассализация Империи? Да, Альбеда и я обсудили этот вопрос, и мы подготовили план. Сейчас мы надеемся, что вы с ним ознакомитесь и поделитесь с нами своим мнением. Если Демиург и Альбеда подготовили его вместе то мне не нужно вмешиваться», – подумал Айнс, но не сказал вслух. «Дали ли вы империи достаточно преимуществ? Достаточно для того, чтобы соседние страны смотрели на империю и думали, жизнь станет лучше для нас, если мы станем вассалами колдовского королевства или что-либо из этой категории?» «С этим не будет проблем», – Айнс пробормотал «да» в своем сердце. В таком случае он может дать согласие даже несмотря на план. Даже так. Ваши достижения в королевстве дворфов и империи действительно захватывающие. Я полагаю, что термин бездонная мудрость существует, чтобы описать вас, владыка Айнс. Это точно не так. Я уверен, что ты бы справился не хуже, Демиург. Демиург проявил редкое выражение на лице, горькую улыбку. Затем он кивнул головой. «В самом деле, если бы это было все, тем не менее, как далеко вы предвидели судьбу колдовского королевства?» Не пытался даже до завтрашнего дня, но, конечно, он не мог сказать этого. Айн задумался, какой ответ будет в стиле правителя. И тогда он вспомнил название гильдии из Игдрасиля. Она называлась «Тысячелетнее царство». «Если бы только колдовское королевство могло просуществовать тысячу лет». Возможно, из-за этой мысли некоторые воспоминания всплыли в голове. Он понятия не имел, почему эмблемой гильдии был журавль, и однажды Айнс спросил об этом Ямайка. После этого она сказала ему, что это потому, что в мифологии журавли живут тысячи лет. Точно так же черепахи будут жить 10 тысяч лет. Айнс нахмурился, когда слова сорвались с губ. Он случайно завысил масштаб. Когда Айнс повернулся к Демиургу, чтобы поправить самого себя, он понял, что было уже слишком поздно. «Подумать только, что у ваших планов такой большой масштаб!» Глаза Демиурга распахнулись и стали сиять, будто драгоценные камни. «Ах, это плохо!» «Я просто...» «В таком случае, подумайте о возможности использовать ваши отряды нежити в вооруженных силах других государств. В таком случае...» Это приведет к тому, что мир будет полагаться на вас, Айнс Сама. Этот ответ будет правильным для тех, кто широко смотрит на мир. Потому, насколько грозным вы можете быть. Айнс не знал, что сказать, но он знал, что нужно сделать в данный момент. Хорошая работа, Демиург, ты полностью предвидел мои планы, как я и думал. Однако он не мог постоянно использовать эту тактику. И поэтому он сказал ку ку ку ку я не планировал настолько далеко, Демиург!» «Вот как, понятно, я сохраню эти слова в своем сердце!» Когда он увидел легкую улыбку Демиурга, сердце Айнза облилось холодным потом. «Э? Что произошло? Я не уверен, но не значит ли это, что сейчас я нахожусь в еще более сложном положении?» Впрочем, Айнс не упоминал о каком-либо решении. «Тогда ему придется иметь дело с ним...» Натянув фальшивую улыбку. «Ку-ку-ку-ку, я оставлю это на тебя, Демиург!» «Ку-ку-ку-ку, понятно, Ань сама. Напротив, Демиург лучился улыбкой, как никогда прежде. Аньзу хотелось заплакать, но он взял себя в руки и дрожащим голосом произнес. «Тогда, Демиург, как насчет посланного тобой доклада? Когда, по твоему мнению, это произойдет?» «Начнется осенью, но зимой я вынужден буду побеспокоить вас, Айнсама. Вначале все будет идти хорошо, но потом оппозиция начнет движение. У властей могут возникнуть разногласия, даже если мы будем ими манипулировать». «Хорошо. В конце концов ты все спланировал, Демиург. Я могу оставить тебе эти мирные переговоры». «Большое спасибо, Айнсама». Касаемо вопроса о Василитете Империи... Я хочу услышать детали по возвращении. Сначала можешь дать мне копию плана. Понял. Тогда я жду с нетерпением, как этот ваш план будет разворачиваться в будущем, Демиург. Эпилог. Энри проснулась утром. Она тихо встала с кровати, стараясь не разбудить спящего мужа. От холода ей захотелось снова нырнуть под одеяло согретую теплом двух тел постель. Когда она встала, кровать скрипнула. Но ее муж слишком устал, чтобы отреагировать. Он спал как убитый. Теперь, когда его режимом дня управляет Энри, он живет более упорядоченной жизнью, так что его глубокий сон просто присущая ему черта, а не результат недосыпания. Впрочем, поначалу это было не так. Когда они только поженились, он не спал так беззаботно. Может, он просто нервничал, но теперь он привык, и все хорошо. Энри зевнула и потянулась. Ее обнаженные груди колыхнулись. Покраснев, она потянулась за разбросанной одеждой. Да, конечно, здесь живут лишь Энри и ее муж, но ходить в таком виде неприлично. Будь здесь ее младшая сестра Нему, Энри ни за что бы не вела себя так. Однако сейчас она не в доме Эммотов, а в доме Баррелов. Разве можно тревожить молодоженов? Энри послушалась свою свекровь, Лиззи Баррелл и приняла решение не перестраивать дома эмотов и Баррелов, и вот что вышло. С того кошмарного дня, когда они лишились обоих родителей, прошло уже два года, но Нему до сих пор напугана случившимся и боится спать без своей старшей сестры. За то, что она согласилась принять новое положение дел, оставалось благодарить лишь какой-то неведомый инстинкт. Она жительница деревни и часто видела, как животные предаются подобным занятиям, Также она могла слышать про то, чем занимаются молодые парочки, когда летним вечером в день праздника урожая убегают в лес после танцев у костра. Может, она даже уже в курсе, чем занимаются по ночам супружеские пары».